Избрание с коньяком Наполеон. Имя генерала Вальдомиро Морейры вспомнил Родриго и Фильо, введенный в курс дела. Оно пришло ему на ум, когда маэстро Афранио приготовился признать себя побежденным и принял довод кума Эвандро. Нелегкая эта миссия найти генерала, у которого есть опубликованная книга, который был бы откровенным антинацистом, не имел бы обязательств по отношению к новому государству и был бы готов вступить в единоборство с Ампайо Перейрой. Антинацистов много, их большинство. Против диктатуры кое-кто и выступает, но между строк не открыто. Имеющих опубликованную книгу мало, и многие или среди них согласятся, противопоставить свою кандидатуру могуществу и ярости полковника. В кабинете писателя, прихлебывая коньяк знаменитый французский Наполеон, два кума отводят кандидатов. Пожалуйста, Афранью, книга по математике не годится. Этот никогда не согласится соперничать с Ампайе Пирейрой. Это хорошее имя если бы он был генералом, а не майором. Приглашенный Родригу и Насио один из миролюбивейших на земле, появляется с улыбкой на лице, демонстрируя розетку Ордена Почетного Легиона в Петлице, награда за участие в сопротивлении. Он целует аристократическую ручку Доны Розариньо. «Рекрут к услугам вашего супруга, моя генеральша! Все это абсурд? Но понравилось бы Бруно. Абсурд? Почему? Абсурд это война, возражает Ивандро. Дона Розореньо берет бутылку, наливает только что пришедшему академику. Суньте руку в карман жилета и вытащите оттуда генерала Родриго. Вы знаете требования. Подчиняюсь вашим распоряжениям, разорению. «Предлагаю генерала Валдомиро Морейру». «Валдомиро Морейру?» «Мне что-то знакомо это имя». Маэстро Афранио напрягает память. «Откуда, боже мой?» Родриго получил на днях новую книгу генерала Морейры, автора полудюжины солидных томов. Генерал отнюдь не был неизвестен. Он пользовался определенным политическим влиянием, не говоря уж о литературе, его имя часто появлялось в газетах во время кампании Армандо саллиса тогда Родриго и был ему представлен. Они бывали вместе дважды или трижды на банкете в честь очередного кандидата, сидели рядом и беседовали о литературе и политике. Генерал не жаловал современных писателей, критикуя их за незнание и несоблюдение правил литературного языка, но был закаленным демократом на полях сражений, за что новое государство и перевело его в резерв. Антинацист, сторонник союзников, достаточно было прочитать комментарии о войне, которые он писал в Корейро до Рио» и в которых поносил Гитлера сумасшедшего дегенерата. Мурейро настолько убежден, что не желает принимать в расчет победы нацистов, отрицает очевидность. Остается выяснить, согласится ли он выставить свою кандидатуру. Уполномоченный добыть более полные сведения, маэстро Афранио через день возвращается с победоносным видом. Нет сомнения, это наш человек. В том же самом кабинете... Смакуя тоже Наполеон, он излагает факты и перечисляет достоинства генерала. Конституционалистская революция. Компания Армандо Салиса. Уволен диктатурой в резерв. Имеется в виду попытка вооруженного переворота в июле-сентябре 1932 года против Фаргоса, захватившего в 1930 году власть в стране. Выступление проводилось под лозунгом принятия новой Конституции. Пять опубликованных книг, трилогия исторических рассказов, том полемических заметок по лингвистическим проблемам, плюс брошюра, полностью распроданная, об аспектах военной кампании 1932 года в штате Минажерайс, словет человеком слово, достаточно мужественным, несколько самонадеян и своеволен. Смельчак. Для данных обстоятельств это достоинство. Вы полагаете, что он примет приглашение вступить в борьбу? Спрашивает Ивандра. Уверен, что да. Майстра Афранио смотрит на товарищей по заговору с присущим ему лукавством. Я сомневаюсь, что вы... Догадаетесь, каково его нынешнее стремление. Кажется, он намеревается, пауза, глоток коньяка, выставить свою кандидатуру всего лишь в Литературную Академию Рио-де-Жанейро. Быть не можешь, ты шутишь. Чистая правда. Представляешь, что будет, когда мы предложим ему выставить свою кандидатуру в бразильскую? Он потеряет голову. К тому же Сампаю Перейра бессилен против него. Что могли мы сделать ему дурного, уже сделали. Это наш человек. Родриго точно попал в цель. А книги? — Эвандро понизил голос, задавая вопрос. Книги, как с ними? Еще одно доказательство преданности делу. Родриго перелистал недавно полученный том. Она написана человеком самовлюбленным, но читается, пишет он правильно. Грамматика — одна из его догм. Стиль гладкий. Гладкий. Правильный. Точно. Ему бы лучше было в литературной академии Рио-де-Жанейро, но кроме него я не вижу никого подходящего для нас. «Я тоже», — подтвердил маэстра Афранио. «Я посвящу остаток дня...» его книгам, мне удалось уже достать четыре. Карлос Либерро взял добыть те, которые уже распроданы. Это Карлиенос снабдил меня большей частью сведений о генерале. Он имел в виду знаменитого книготорговца из Рио, «старого торговца книгами», как тот себя называл. Книжный магазин на улице Сан-Жозе посещало множество народу. Ученые, художники, литераторы самого разного толка, принадлежащие к различным школам и группировкам, выразители разных тенденций. Более информированного человека, чем Карлиниус Рибейро, нельзя было найти. К тому же на лице у маэстра Афранио заиграла довольная улыбка. Я купил по два экземпляра каждой книги для себя и для вас, кум. Нам нужно досконально знать творчество нашего кандидата, чтобы иметь возможность хвалить его. Старый Ивандра не выразил особого удовольствия. Хвалить я похвалю, если нужно. На войне все имеет значение не время проявлять щепетильность. А вот еще читать нет. Это уж вы простите слишком много. Самолюбование, гладкий стиль. Я знаю этот жанр. Чем меньше прочитаю, тем больше смогу похвалить».